Два третье, в которой я приобретаю наставницу и от радости готов повеситься». Я мысленно надавил на «да» и через секунду горько об этом пожалел. «Медленно соображаешь, парень, на континенте такие тормоза долго не живут», ворвался прямо в голову раздраженный женский голос. «У нас всего 20 секунд до того, как два придурка дотопают до третьего». «Я не придурок». «Очень на это надеюсь. Уже восемнадцать. Будем дальше лясы точить или займемся делом?» «Делом». Перед глазами загорелась красная надпись. «Внимание! Шпора предлагает задание. Спроводить придурков. Принять задание? Да? Нет?» «Я мысленно надавил «да». Строка тут же погасла». Перво-наперво нужно освободить руку», — продолжала вещать командирша в голове. «Думаешь, я не пробовал?» «Не надо пробовать, нужно делать», — перебил голос, истеричной интонацией которого я уже ненавидел. «Нужно зайти в меню. Просто скажи «меню». «Меню», — повторил я, и перед глазами тут же высветился короткий перечень из семи подчеркнутых слов ядовито-желтого цвета. Показатели, характеристики, шкалы, дары стикса, навыки, инвентарь, задание на игру. Отлично. Выбирай инвентарь. Судя по уверенным интонациям, прописавшаяся в голове девица прекрасно видела желтый перечень моими глазами. Для этого нужно мысленно «да знаю я» раздраженно перебил, фокусируя взгляд на инвентаре. Остальные шесть слов тут же потускнели. Инвентарь, наоборот, налился ослепительно ярким светом, и под ним загорелась дополнительная строка привычного красного цвета. Доступна персональная ячейка для шпоры. Вложить предмет в ячейку? Да, нет. Выбрать «да» я догадался без наставницы. И случилось чудо! Правая ладонь опустила одновременно с изменением содержания строки под инвентарем. Доступно извлечение шпоры из персональной ячейки. Извлечь предмет из ячейки? Да, нет. Сморгнув ненужное больше меню, я недоверчиво поднес к лицу пустую ладонь. К тому времени глаза уже приспособились к окружающему мраку и вполне сносно различали контуры предметов во тьме. Они подтвердили невероятный факт. Огромная шпора исчезла из правой руки. «Потом налюбуешься», — фыркнул неугомонный женский голос в голове. «Осталось девять секунд. Живо марш навстречу цифрам». «Кому?» «Придуркам, блин». «А как же, Митрич?» «Да плюнь на него, в темноте тело не видно». «Но...» «Делай, что говорю, если немедленно их не перехватишь». «Придурки, буду здесь через шесть секунд!» Растерявшись под напором аргументов энергичной девицы, я доверился ей и зашагал навстречу приближающимся тёмным фигурам. А добившаяся своего наставница с энергией продолжила сверлить мозг новыми инструкциями. «Не паникуй, жмурика никто не хватится, цифрам теперь не до него станет. Главное, этих двух теперь с цели сбить, это несложно». У них сейчас мозги сильно набекрень, соображают туго. Груз их неожиданной проблемой, и они мигом забудут, куда и зачем шли. «А чё сказать-то?» Едва слышно шепнул я под нос. До рихтовщиков оставалось не больше двух метров. Да что угодно. К примеру... «О, Кэмэл!» Первым заговорил один из подходящей парочки. «Привет, парни!» Перебил я тоже со связью беда, и пройдя мимо решительно зашагал дальше. Чего? В два голоса напряглись рихтовщики и, развернувшись, зашагали следом. Телефон, говорю, что то глючит у меня, сеть не видит. Вы свои-то проверьте, а то, может, зря я волну гоню, может, у меня одного сбой. Мужики дружно вытащили из карманов телефоны и забегали пальцами по загоревшимся во тьме экранам. «Мля, братан, у меня такая же фигня!» Через пару секунд выдал тот, что пониже. «Прикинь, мячик, и у меня сети нет!» Тут же повторил его рослый напарник. «Значит, и у вас тоже!» Подытожил я и озвучил надиктованное секундой ранее предложение наставницы. «Надо нам, парни, отсюда на волю выбираться!» «Точняк, заодно перекурим это дело!» Тут же ухватился за предложение невысокий крепыш, суетливой манерой поведения и впрямь похожий на скачущий мячик. «Поддерживаю», — подхватил его напарник. «Посеги дернуть, сейчас самое оно». Как и предсказывала наставница, о Митриче оба и вправду забыли, полностью переключившись на указанную проблему. Обогнав меня, зашагали впереди, таращась в телефоны и обмениваясь короткими пустыми фразами типа — Чё, появилась? — Не, тухляк полный, братан. — А у тебя? — Такая же фигня. — Хреново. — Ничего, ща по сиге дёрнем, разберёмся. — А то. — Действительно, придурки, — прошептал я под нос. — Я же говорила. — Тут же откликнулся голос в голове. Перед глазами загорелся длинный столбец красных строк. — Внимание! Задание шпоры выполнено. Награда за выполнение задания. Опыт плюс один. Характеристики плюс пять к наблюдательности, плюс пять к скрытности, плюс десять к интуиции. Разблокирован навык ораторское искусство. Плюс одиннадцать к ораторскому искусству. Награда за первое выполненное задание. Опыт плюс два. Очков свободного распределения характеристик плюс двадцать. Уровень плюс один. Все показатели плюс один. Характеристики. Плюс 71 к удаче. Плюс 49 к физической силе. Плюс 67 к выносливости. Плюс 74 к интуиции. Плюс 62 к познанию скрытого. Выполняйте задание. Это выгодно. Удачной игры. Вот это я понимаю, щедрый подгончик. Первый прокомментировала увиденная наставница. Угу, отозвался я ощущая мощный прилив сил и тихо офигевая от захлестнувшей сознания волны воспоминаний. Целиком всю жизнь до тумана я, к сожалению, не вспомнил. Открывшиеся картинки из прошлого были связаны исключительно с работой в этом цеху, но даже одной грани воспоминаний оказалось достаточно, чтобы вновь почувствовать себя цельной личностью. Я вспомнил, что работаю на заводе рихтовщиком больше двадцати лет. Устроился сюда сразу после отчисления с первого курса института. Работаю, как все, в первую смену с семи до четырех. В бригаде друзей у меня нет, со всеми парнями держусь ровно и пользуюсь у работяг заслуженным уважением. «Чего? Накрыло? Это нормально». Продолжала меж тем, как радио таратурить в голове неугомонная девица. «Всегда так бывает после нового уровня, а по первости вообще жестко накрывает. Ничего, сейчас отпустит. Это оттого происходит, что с уровнем система все показатели разом на единицу задирает. А они ведь пустышкой подняться не могут, должны быть заполнены характеристикой. Система это решает просто». Выбирает самую раскачанную от нуля из отстающих и задирает до двух нулей. Я, наверное, слишком мутно объясняю. На словах не поймёшь, нужно на конкретном примере. Так-то там всё просто. Короче, не парься, разберёшься со временем. Я и впрямь мало что сейчас понял из спутанных объяснений наставницы. Убежавшие уже шагов на десять вперёд рихтовщики дошли до конца цеха, и скрылись в боковом коридоре. «Слышь, как там тебя, Кэмэл? Чего за тих-то?» позвала наставница. «Никогда не любил это собачье прозвище», — буркнул я в ответ. Накатившая волна воспоминаний смыла завесу тайны из дурацкого прозвища. кэмелом меня прозвали в бригаде буквально в первый месяц работы. Будучи молодым прищавым юнцом, Я имел неосторожность выпендриться перед старожилами, мол, курю исключительно кэмел достаточно дорогие и модные по тем временам сигареты. И да выпендривался, окрестили кэмелом и до сих пор приходится отзываться на ненавистное погоняло. «И как тогда прикажешь тебя называть?» — усмехнулась наставница. «Не знаю. Настоящего своего имени не помню. Может, просто рихтовщик?» а что имя звучит брутально и вполне по делу ты ж по профессии рихтовщик как тебе такое имя всяко лучше чем кэвол тогда нарекаю тебя рихтовщиком неожиданно торжественным голосом объявила наставница согласен согласен перед глазами тут же вспыхнула красная строка очередного уведомления Внимание! Зафиксировано имя игрока. Имя – рихтовщик. Крестная – шпора. Добравшись до конца цеха, я свернул в короткий боковой коридор и зажмурился от ослепительно яркого дневного света, резанувшего по глазам из распахнутой в конце двери.